Брейн обессиленно упал на колени. Его лица не было видно. Видны были капли, падающие на алую землю под ним. «Мне жаль», – сказал Газеф Брейну, – «от всего сердца». «Я сохраню ваш труп для магии воскрешения. В этом нет необходимости». Слова Газефа лишили его друзей дара речи. «Я не хочу вернуться к жизни. Вы можете избавиться от тела, если захотите». Дело было не в том, что магия воскрешения плоха. Газеф просто не любил ее. У каждого есть всего одна жизнь. Именно из-за этого решения пожертвовать своей жизнью может быть таким значительным. И даже ради своего королевства он не вернется из мертвых. Если Газеф умрет, король сможет распространить известие о потере сильнейшего воина королевства. Таким образом, возможно, он сможет смягчить бурю негодования и ненависти от потери столь многих людей. Это был апогей верности воина-капитана, решившего отдать все ради защиты королевства. Не обращая внимания на удивленные взгляды вокруг, Газев спокойно улыбнулся. «Тогда давайте начнем. Вы оба. Надеюсь, вы будете свидетелями моего последнего боя». Клайм даже не мог представить себе, что человек, именующий себя Брейном Унгласом, может показать такую мягкую и чувствительную сторону своей натуры. Он знал, что Брейн сильный, Мужественный и независимый, тем не менее, человек, что сейчас стоял на коленях, опустил голову, не выглядел так. «Брейн, неужели ты не выполнишь свою миссию?» – произнес Газеф, не оборачиваясь. Брейн не шевельнулся. Скребущие землю пальцы выдали Клайму его горе. Но все же Клайм должен был это сказать. Это последняя воля господина Стронова. В нем не было ни капли надежды на то, что Газев Стронов победит. Поэтому Клайм и Брейн должны выполнить его последнюю просьбу. Брейн медленно поднялся на ноги. На его лице читалась ярость. Клайму захотелось повернуться и убежать. От Брейна будто шел горячий воздух. Тебе пришлось увидеть меня с жалкой стороны, Клайм. Все в порядке. Я запечатлею в своих глазах благородный образ Газефа. Спасибо вам. Каковы отношения между Брейном Унгласом и Газефом Строновым? Клейм не понимал, что их связывает, особенно со стороны Брейна. Проиграв Газефу, тот отправился в путешествие, чтобы улучшить свои навыки владения мечом. Такого Брейна Клейм знал, однако он чувствовал, что его мотивы не столь просты. «Тогда господин Стронов не могли бы дать мне взглянуть на этот меч, хочу его получше узнать», спросил Айн с таким тоном, словно осведомлялся о погоде. В зачарованные мечи могут быть вложены самые разные способности. Показать такой меч – значит открыть врагу свой план боя. Никто в здравом уме не согласится на просьбу вроде этой. Клайм был не одинок в этих мыслях, так что и глаза Брейна тоже широко раскрылись при виде того, что произошло дальше. Газеф развернул меч гардой вперед и подал его Айнзу. «Газеф, ты полностью отказался от выигрыша!» «Брейн, не говори такие позорные вещи! Король-заклинатель не такой человек!» Айнс взял меч и применил заклинание. Он засмеялся. Ну, этот меч весьма впечатляющий. Взяв меч за лезвие, Айнс вернул его Газефу тем же движением, каким тот подал ему его. Господин Стронов, осознаете ли вы силу этого меча? Я полностью понимаю, этот меч неимоверно острый и может резать металл, как бумагу. Какая жалость. Это только часть силы меча. «Что? Что это значит, господин король-заклинатель?» «Ну, в общем, этот меч является оружием, которое может убить меня. Что-то вроде минимального условия для настоящего пвп-поединка. Без этого меча наш бой был бы скорее казнью. Простите, что сравниваю вас с теми крысами, проникшими в мою крепость». Пробормотал Айнс, доставая из ниоткуда короткий меч. Без колебаний он сильным движением провел лезвием этого великолепного меча, по своему лицу. На черепе не осталось и шрама. Слабо зачарованные предметы, как этот, не могут нанести мне какого-то урона. Для справки, этот короткий меч содержит примерно такое же количество данных, или скорее количество маны, как и в ваш меч, господин Стронов. Тем не менее, ваш меч может причинить мне вред. Могу ли я забрать его в качестве трофея после того, как я выиграю? Газеф тонко улыбнулся. Простите меня за отказ, но этот меч является национальным достоянием. Mm -hmm. Значит, никакой ПВП-награды. Хорошо, я оставлю его. Глубочайше благодарю вас, господин король-заклинатель. Вернув меч Газефу, Айнс задумчиво потер подбородок. Затем он медленно зашагал, словно отмеряя дистанцию. Полагаю, вот так будет около пяти метров. И поскольку нет никакого обратного отсчета... «Нам понадобится сигнал». «Ты в белой броне. Найди что-нибудь, чем просигналить». Клайм, к которому так внезапно обратились, вздрогнул. «Клайм, прошу». «Тогда... Э, тогда... у меня есть магический колокольчик. Я зазвоню, и это будет сигналом к началу». Оба медленно кивнули на предложение Клайма. Газеф поднял меч и нацелил его на глаза оппонента. Все фибры его существа лучились силой. Клайму, стоящему у него за спиной... Показалось, что тело Газефа выросло в размерах. Это была аура Великого Мечника. Клэйм впервые видел подлинную силу воина-капитана Королевства. Но при этом его фигура оказалась далекой и иллюзорной, словно мираж. «Господин Стронов, это последний раз, когда он видит Газефа живым. Это не гарантированно». «Э?» Стоящий рядом с Клэймом, Брейн внезапно высказал отрицание. «Поражение Газефа не гарантировано. Шансы крайне малы, но он все же может победить. У него есть смертельный удар, ты знаешь? Боевое искусство, которое он использует, как козырную карту. Шестикратный удар света? Брейн спокойно улыбнулся. Нет, великое боевое искусство, намного превосходящее это. Этот парень изучил его. Что? Что это? Клайм приготовил колокольчик. Посмотрел на поднятый меч и на лицо Газефа, бесстрашно смотрящий на Айнза. Стальное лицо человека, признанного всеми соседними странами. Эх, оно перешло от бывшего королевского адамантового авантюриста Его изобрел Вайс Кров Делефан, но не использовал из-за своего преклонного возраста. Если мое величайшее секретное движение «хватка когтя» – результат использования многократных боевых техник единовременно, то убийственный козырь Газефа – это сильнейшая одиночная техника». Кто знает, этот удар, он может оказаться способным достигнуть Айнс Олгона. Наверное, поэтому он попросил дуэль один на один, сказал Брейн, не отрывая глаз от Газефа. Клайм сглотнул. Его сжимающая колокольчик рука, казалось, потяжелела. Позвони он разок, и судьба Газефа станет неизвестной. Хочешь поменяться со мной? Спасибо, но я сделаю это. Что... Брейн хотел было что-то добавить, но замолчал. Клайм поднял колокольчик. Он мог лишь молиться за Газефа. И тут, громче, чем он ожидал, колокольчик зазвенел. Сконцентрировавшись до предела, Газеф с невероятной скоростью шагнул вперед. Не упуская ни малейшего движения, Брейн и Клайм смотрели, широко раскрыв глаза. И вдруг все замерло. Как я уже говорил, меры против остановки времени важны. Айн мгновенно применил безмолвную остановку времени. И Газеф с высоко поднятым мечом застыл на месте. Но ни одна атака не сработает, пока время остановлено. И даже если Айнс осыплет Газефа атакующими заклинаниями, тот не получит урона. Поэтому Айнс, следя за временем, применил еще одно заклинание. Замедленная магия. Истинная смерть. Заклинание девятого уровня. Он редко его использовал, так как предпочитал более простую хватку сердца. Раз никакое заклинание не действует на врага, пока время остановлено, тогда все, что нужно, отложить активацию магии, пока не завершится эффект. Хоть в теории это и простая комбинация умений, но нужно правильно подобрать время, что весьма трудно. В итоге, по статистике, только около 5% магов в Викдрасиле могли пользоваться подобным приемом. И после долгих тренировок и практики, Айнс попал в эти 5%. Прощай, Газеф -стронов. Я никогда ничего не имел против тебя. Заклинание закончилось. И время вернулось в мир. И сразу же активировалось второе заклинание. Газеф медленно упал. Э? Что? Что? Клайм и Брайн понятия не имели, что сейчас произошло. В один момент Газеф потерял все силы и внезапно упал. Айнс шагнул вперед, чтобы поймать тело Газефа. Меч выскользнул из онемевших пальцев Газефа и упал на землю. Бой окончился, но это было трудно понять. Никто не знал, что происходит».